Салма Кальк. Хранительница его сокровищ. Пролог. В маленькой комнатке горела свеча. Двое сидели за столом, и на обоих были одежды высокопоставленных членов Ордена Сияния. Золотое шитье тускло поблескивало в неверном трепещущем свете. Лиц видно не было, их скрывали капюшоны. Между ними на столе стоял кувшин с вином, бокалы и тарелка, на которой еще оставались листики салата и кусочки сыра. В крошечное, пробитое в толстой каменной стене окошко, заглядывала луна. «Прошлая попытка была более пятнадцати лет назад», — сказал один. «С каждым разом фиалы восстанавливаются все дольше и дольше. Мы можем просто не дожить до следующей возможности». Всё верно». Поэтому нужно приложить все силы, чтобы нынешний кандидат отыскался быстро и победил. Поддержал второй. Я запустил заклинание поиска. Первый плеснул себе в бокал вина из кувшина. Оно пока еще не сработало. Сколько времени уже продолжается поиск? Третий день. Я не верю, что во Вселенной не осталось настроенных артефактов. В Великой книге говорится, что их было несколько тысяч. Поиск может проводиться долгие сотни лет. «А могли они испортиться? Перестать работать? Или их нужно как-нибудь активировать?» «Мы должны верить, амброджа Я был рядом с Магнусом Лео, когда тот проводил предыдущий поиск, и видел процедуру своими глазами. Мы с тобой читали великую книгу, оба, и не раз», — говоривший усмехнулся. «Если мы не верим тому, что в ней написано, то зачем тогда все это?» «Как не верим?» — встрепенулся названный амброджа «Я верю». Я верю всему, чему меня учили во славу Великого Солнца. Если не верить, тогда все, что мы делаем – бред, самоуправство и государственная измена. Спокойнее, старый друг, спокойнее. Я не донесу. Я сам во всем этом по уши. И никто из посвященных не донесет, ибо они тоже верят. Наша вера сильна, и она поможет нам преодолеть самые трудные испытания. Ты говоришь не как ординский маг, а как епископ, Астальдо. А то я не слышал епископов и не знаю, как они говорят, рассмеялся Астальдо. Я не собираюсь становиться епископом, но готов быть первым магом государства. Мне не нравится тот старый мешок костей, который сейчас занимает эту должность. И тебя не остановит то, что старик Реце был твоим учителем? Глаза Амброджа сверкнули из-под капюшона. И аж не смерти его желаю. Астальдо с усмешкой откинулся на спинку грубо сколоченной лавки. Он же столько лет верховный маг, что можно и подвинуться. Я, можно сказать, именно из-за этой возможности и стал орденским магом, а не придворным. Там бы я был одним из многих, а здесь я делаю реальные дела. Как и ты, впрочем. Твой дядюшка вряд ли приблизил бы тебя. У него есть свой собственный сын, как две капли воды, похожие на него. И лицом, и нравом. А здесь у тебя в руках реальная власть. «Верно говоришь», – вздохнул Амброджо. «Ладно, нужно расходиться. Поздно уже. Кто дежурит в твоей лаборатории?» «Их трое. Они сменяют друг друга через четыре часа. Если будет отклик, мне дадут знать немедленно». И в этот момент перстень на правой руке Астальдо замерцал синим светом. «Неужели?» – благоговейно прошептал Амброджо. «Слава солнцу! Кого-то нашли!» – с улыбкой сказала стальда допил вино и поднялся. «Идем смотреть!»